Тич находился за невысоким холмом на правом фланге. Сейчас от передовых рядов вражеской армии его отделяло не более трехсот шагов. Скрытый от чужого взгляда зарослями, накануне специально пересаженными сюда для этой цели, он через прорези черной маски разглядывал противника. Два часа назад к нему прибежал Артун. «Мы же договорились, что ты останешься во дворце!» — возмутился наставник. — Мадлена сказала, что самое безопасное место рядом с вами, учитель. К тому же я выполняю ответственное поручение штаба. — Какое еще поручение? — несколько охладил свой пыл привратник, поскольку не мог не согласиться со словами журналистки. В случае неудачи сторонников кронмага его дворец станет, пожалуй, самым опасным зданием Девятиграда. — Вот! Подросток протянул кусок черной кожи, украшенный зубами шкаронды. Он принес необычную маску, которую Зловацкая попросила надеть для устрашения повстанцев. Особого смысла в этом Кархун не видел, но спорить не стал. Им, стратегом виднее. Ему же было важно не позволить кудыр обнаружить скрытые силы малочисленного войска, и погасить его первый атакующий выпад. Над этой задачей привратник ломал голову почти всю ночь. В результате остановился на нескольких гасителях паутинного типа. Их ученик разруга и установил на пути наиболее вероятного удара. Висевшие в воздухе магические сети являлись абсолютно прозрачными и проницаемыми для любых предметов, но мощные чары Они гасили, отбирая энергию и отправляя ее из центра паутины к краям. В своем заклинании Тич не мог обойтись без зрелищных эффектов. Его сети должны были выстрелить сотнями фейерверков, попутно сообщив оборонявшимся о начале сражения, а ему — о силе противника. Так и получилось. Сначала яркими огнями вспыхнул первый барьер — затем второй, третий, и только на шестом ударное заклятие захлебнулось. Враг действительно оказался могучим волшебником. Медлить с ответом не стоило, и Кархун очень постарался, чтобы его выпад был достойным. Над Сергалийской армией неожиданно взошло еще одно солнце. Ярко-красное, не столь ослепительное, как первое, Оно на несколько мгновений зависло в воздухе, выбирая цель, а потом плавно устремилось в самый центр, где находился вожак. Огненный шар, приближаясь, становился темнее и увеличивался в размерах. Если бы он достиг земли, потерь среди повстанцев оказалась не одна сотня. Но падение не произошло. Навстречу шару метнулась синяя туча, выскочившая прямо из людской толпы. Она сумела остановить пылающую сферу и отбросить ее чуть назад. Шар поблек, окутавшись синей дымкой, и начал уменьшаться. И все же полностью нейтрализовать заклинание неизвестного врага Суричу не удалось». Сфера успела нанести удар, выстрелив десятками молний. Среди повстанцев появились первые жертвы. «Это солнышко точно не продукт круповой магии. Неужели у Зуга отыскался серьезный волшебник? Даже интересно на него посмотреть». Победы над слабаками вожаку-повстанцев не приносили никакого морального удовлетворения. Нынешний мог составить достойную конкуренцию. «Господа, сегодняшнее сражение начнете без меня. Сил у врага немного, и вы должны справиться. Я, скорее всего, присоединюсь позже. Единственное, о чем настоятельно прошу — Не вмешивайтесь в мои дела. Вы двое будете секундантами. Суреч сотворил несложное заклинание, и в небе возникло изображение двух огромных мечей. Учитель, он вызывает вас на магический поединок, сообщил Артун. — Забавно. И что я должен делать? Либо принять его либо отклонить. Если согласны, нужно указать место схватки, например, запустив туда магическую стрелу. Если нет, то уничтожить иллюзорное заклятие противника. — Спасибо за подсказку. И что бы я без тебя делал? — Каково будет ваше решение? — спросил возглавлявший охрану Тича Вензук. — Зачем же отказываться? «Особенно если есть возможность вывести из игры их главную фигуру». «Кудырмак очень силен», — предупредил сумеречник. «Так ведь и мы кое-что умеем». Появившаяся в небе огромная стрела приблизилась к мечам и, свершив вокруг них оборот, потащила заклятие Сурича за собой на запад. Пролетев пару миль, она вонзилась в землю, выпустив фонтан серебристого огня. Буквально через минуту из строя повстанцев отделились три всадника, которые направились к фонтану. Компанию-привратнику составили Артун и Вензук. Эта троица к месту поединка двинулась пешим ходом. Время нынче работало на защитников Девятиграда.